Глава шестая. Я вошла в зал и почувствовала, как от волнения у меня кружится голова. Мне стало страшно. Банкетный зал наполнен немыслимым количеством гостей. Громко звучит музыка. Все радостно чокаются бокалами с шампанским. Улыбаются. Гости дружно зааплодировали жениху с невестой. Я никогда не могла привыкнуть к большому количеству людей. Они пугали. Во мне поднялась волна тревоги. Меня тут же заметили. Гости дружно повернули головы в мою сторону. Я чувствовала на себе сотни глаз. Глазами прошлась по залу. Смотрят на меня осуждающе, с презрением. Словно увидели таракана на своей тарелке. Начинают шептаться между собой. Многих из них я знала лично. Но никому не хотелось признавать свое знакомство со мной. Заметила среди толпы свою подругу, с которой мы были очень дружны. Она робко улыбнулась мне и тут же получила локтем от своей матери. Мои щеки запылали, и меня начало бить мелкой дрожью. Кажется, я переоценила свои нервы. Как я могла думать, что смогу сегодня танцевать и улыбаться? К черту все! Сяду в самый дальний угол и ни за что не сдвинусь с места. Примерно где-то через час все меньше людей смотрели в мою сторону. Свадьба шла полным ходом. Все веселились, танцевали. Тамада всячески развлекал народ своими шуточками и тостами. Я стала успокаиваться. Паника отступила, и я окунулась в свои мысли. «Значит, не появится сегодня тут». Его не было, когда забирали невесту, и позже в ЗАГСе тоже не появился. Среди гостей я его тоже не заметила. Хотя отец с семьей тут. Я прошлась по ним быстрым взглядом, не смея заглянуть в лицо. Мне было страшно увидеть на их лицах презрение, которым меня наградили другие. Я помнила, как по-доброму относился ко мне Ислам Гусейнович. Его мама и сестра тоже очень тепло приняли меня. «Ты уже часть нашей семьи, дорогая», — любила повторять мама Равиля. «Трус! Какой же ты трус, Равиль Исламович!» Зло подумалось мне. Ты отказался от меня из-за общественного мнения, из-за него ты, видимо, сегодня проигнорировал свадьбу лучшего друга. Мне стало горько от того, как сильно я ошиблась в нем. Семь лет назад, после того как я пришла в себя, я все еще верила, что он придет, что хотя бы объяснится со мной. Но месяцы шли, а от него не было ничего. Я унизилась даже до того, что сама позвонила, но номер был недоступен. Я помню свое отчаяние. Помню, как мне хотелось поговорить с кем-нибудь, спросить, почему его нет. Как он отреагировал на мое исчезновение в день свадьбы. Но рядом не было никого. Мои родители закрылись в себе. У них был траур не только по умершему сыну, но и по опозорившейся дочери. «Спустя год к нам приехала Зара, и только тогда я узнала, что он уехал в неизвестном направлении, когда свадьба не состоялась». Именно в этот период времени они с Иманом стали близки, дружили несколько лет, но потом, когда Зару хотели выдать замуж за другого, Иман, осознав, что любит ее, и сам сделал предложение. «Представляешь, этот упрямец понял, что любит меня только через пять лет знакомства». «А я полюбила, как только увидела». Вспомнила я слова двоюродной сестры и посмотрела на нее. Она улыбалась, глаза светились счастьем и были полны надежд. Я тоже невольно улыбнулась, широко и искренне, впервые за долгие годы. Но в следующую секунду я замерла, почувствовав пристальный, пожирающий меня взгляд. Я чувствовала этот взгляд кожей. Сердце забилось, как бешеное, грозя сломать мне ребра. Я развернулась и поймала его взгляд. Лучше бы я этого не делала. Его взгляд был тяжелым и сверкал ненавистью. А в следующую минуту наполнился ледяным безразличием. Словно я — пустое место. Тем не менее, он улыбнулся и направился ко мне. Каждый его шаг отзывался ударом моего сердца. Какого чёрта он творит? Он шел прямиком к нашему столику, грациозный, как пантера, в чёрном элегантном костюме с приталенным пиджаком. Безумно красивый. Мне казалось, что весь мир вокруг замер. Всё вокруг перестало существовать. Мне хотелось встать и бежать. Бежать от него. Бежать к нему. «Дыши! Дыши! Ослани, дыши!» — молила я себя. Он остановился у нашего стола, поздоровался со всеми, обменялся рукопожатиями с мужчинами. Рядом со мной сидел мой дядя, папа Зары. С ним он говорил дольше всех, поздравлял с бракосочетанием дочери, говорил какие-то пожелания. Обрывки слов словно через тоннель доносились до моего истерзанного сознания. «Вы не против, если я потанцую со слани?» «Как гром среди белого дня услышала я». «Нет, не против, сынок, если она сама этого хочет», — ответил дядя. Я поморщилась от боли, словно мне только что нанесли удар в солнечное сплетение. «Я против. Конечно, я против. Не делай, пожалуйста, этого, Равиль. Не поступай так со мной. Не заставляй пройти через это». Я огляделась вокруг. И вот снова я королева вечера. Все взгляды устремлены на нас. Только на этот раз никто не осмеливается шептаться. Он протягивает руку, приглашая на танец. Меня начинает колотить. Я дрожу. Все внутри сотрясается. Я не могу. Не могу к тебе прикоснуться, Равиль. Не могу! Кричу мысленно, но меня никто не слышит. Гаптофобия — боязнь прикосновений. Диагноз, поставленный мне моим психоаналитиком, окутывает меня в свои цепкие лапы. Я не могу ей сопротивляться. Умоляюще заглядываю ему в глаза. Его глаза, сверкая, прожигают во мне дыру. Рука также вытянута в мою сторону. «Боже, помоги мне! Я не могу публично его унизить!» Тошнота подкатывает к горлу. «Меня сейчас вырвет!» «Вырвет прямо на его ботинки!» Не успеваю подумать я, как тошнота проходит. Я чувствую ладошкой тепло руки Равиля. Мое тело, переборов страх и против моего сознания, подается ему навстречу. И я, словно ягненок на заклинание, следую за ним к танцполу. Равиль подошел к Тамаде и что-то прошептал тому на ухо. Музыка, игравшая до этого, прекратилась. Танцующие остановились и расступились в стороны. На их лицах отражались шок и удивление. Когда заиграла музыка, я тут же ее узнала. Мой любимый исполнитель Рафет Эл Роман. Песня одна маленькая любовь. Я знала все его песни наизусть. Текст этой был таков: Где я сделала ошибку? Я думал, что ты любишь ради одной маленькой любви. Я умолял тебя. Зажег бы ее, я ошибся, подумал, что ты любишь, ради одной маленькой любви. Я умолял тебя, зажег бы ее. Невидимая дрожь охватила мое тело, когда он прижал меня к своему телу, слишком близко, слишком сильно. Мне казалось, его руки прикасаются не к коже, а к нервам. Равиль больно сжал мои пальцы, я бросила на него удивленный взгляд. «Когда ты уезжаешь?» — заговорил он. «Какая удачная песня!» Проигнорировав вопрос, произнесла я. «Долго выбирал?» «Твой любимый исполнитель. Я думал, оценишь. Ты не ответила на мой вопрос. Когда уезжаешь?» «Это единственное, о чем ты хочешь меня спросить спустя столько лет. Единственное, что тебя волнует. Я уезжаю через два дня. Можешь расслабиться». Я не собираюсь находиться с тобой в одном городе больше, чем это требуется». Моё сердце отсчитывало каждую секунду, ожидая реакции. Но он ничего не ответил. Руки крепче обхватили талию, и я вновь почувствовала это непонятное ощущение жара во всем теле от его прикосновений. Никаких симптомов болезни. Ни страха, ни паники, ни тошноты. Только жар и приятное тепло по всему телу. Равель продолжал молчать, кружа меня в танце, медленно, красиво, умело. Мне показалось, что весь мир завертелся вокруг нас, как карусель. Почувствовала сильное головокружение, от волнения у меня дух захватило. Хочется, чтобы это продолжалось вечно. Но, как известно, ничего вечного в этом мире нет. Музыка закончилась, и мы остановились в центре зала. Вокруг была оглушительная тишина. Ни звука, ни вздоха. «Встретимся завтра, и я заеду за тобой в семь», прошептал Равель и проводил меня обратно к столику.